Глава 32. Я торжественно еду на поезде в Бостон. Это неожиданная, но необходимая поездка. Я возмущена своим предательством Калиба. Даже если мне и было так хорошо, я поступила неправильно и не могу допустить, чтобы это продолжалось. На вокзале я выпрыгиваю из поезда и спешу к кампусу и по адресу его общежития, который он мне дал. Я нервничаю. Я люблю калиба. Он мой друг, мой любовник. Он опор в моей жизни, на которую я могу положиться, и я собираюсь разорвать эту связь. Я знаю, что когда все закончится, я, скорее всего, больше никогда о нем не услышу. Это отстой, потому что я не хочу его терять. Правда, не хочу. Но я должна. На улице дождливо и холодно. Небо мутно-серое. Я надеваю капюшон, прячу руки в карманы и иду по улице. Я не сильна в таких делах. Мне никогда не приходилось разбивать чье то сердце. А Калиба я искренне люблю, и от этого только хуже. Но мои чувства к Тайру всепоглощающие. Это магнетизм, который я не могу отрицать. До появления Тайра я думала, что то, что у меня с Калибом, и есть нормальные отношения, и есть любовь. Но сильнее ошибаться я не могла. Калиб никогда не заставлял мое сердце биться так, как это делает Тайр. Я должна была порвать с ним раньше, но я была в растерянности и не сразу поняла, что происходит. «Зато теперь я это знаю и должна поступить правильно». Я отправляю Калибу сообщение, и он предлагает мне прийти в его комнату. Я надеялась, что он встретит меня на улице. Но я следую его инструкциям и оказываюсь за дверью, на которой висит белая доска. Я сточу в дверь, изнутри доносится какая-то возня. Затем Калиб открывает дверь сияющей улыбкой и заключает меня в объятия. Он крепко сжимает меня, утыкается лицом в мою шею. И я помимо воли с облегчением вздыхаю. Я правда по нему скучала. Я его обнимаю. И ты собираешься разбить ему сердце. Я уже это сделала. В тот момент, когда отношения с Тайером начали отклоняться от платонических, я причинила ему боль, даже если он этого и не знает. Он опускает меня на пол и поворачивается к кому-то в комнате. Мэт, это салим Мэт на кровати играет с каким-то гаджетом у него темные почти черные вьющиеся волосы класс он едва заметно кивает идем Калеб берет меня за руку я покажу тебе кампус он взволнован его глаза светятся счастьем и я не могу сказать нет мы покидаем комнату держась за руки к тому времени как мы выходим из здания мне удается высвободить руку из его ладони чувство вины я не могу держать его сейчас за руку «Калеб водит меня по кампусу Гарварда, указывает на разные здания и рассказывает, когда они были построены, на чьи деньги, и упоминает кучу других деталей, которые не укладываются у меня в голове. Побродив в течение часа, мы берем в ларьке кофе и находим скамейку. Он насухо вытирает ее рукавом своей куртки. «Здесь красиво», — говорю я, — и делаю глоток лата с тыквенными специями. «Понимаю, почему тебе так нравится». «Я бы хотел, чтобы ты была здесь». «Я бы никогда не поступила в Гарвард». «Я уверен, что поступила бы, детка. Но есть и другие колледжи. И еще ты могла бы жить и работать в Бостоне. Со следующего года мы могли бы снимать квартиру вместе». «Калеб, обрываю я его». «Не плачь, не плачь. Нам нужно кое о чём поговорить». «Конечно. В чём дело? Это мама. Слушай, я знаю, что она вела себя мерзко этим летом, но...» «Дело не в твоей маме. Я не буду плакать». Он хмурится. «Тогда в чем? «Я крепко сжимаю стакан с кофе». «Калеб, скажи честно, у нас все было хорошо с тех пор, как мы закончили школу». «Я... салим это нормально, что время от времени пары переживают трудные времена». «У нас были некоторые проблемы, когда я поступил в колледж, но ничего криминального». «Он издаёт грубый смешок. Я его не поддерживаю, и он спрашивает посерьёзнее». «Так ведь?» «Калеб. Я задыхаюсь, произнося его имя». Я не хочу сломаться, но это кажется неизбежным. Ты что ли меня бросаешь? Похоже, он шокирован, ранен, разбит. Я киваю, подбородок дрожит. Ничего не получается. Очевидно, у тебя. Я... я думал, у нас все нормально. Он трет рукой подбородок. Обычно он гладко выбрит, а теперь на нем едва заметный намек на светлую щетину. Мы отдаляемся. Правда? Я не заметил. Я не ожидала, что он будет так ошеломлен. «Неужели только я почувствовала дистанцию между нами?» «Да», — тихо говорю я. «Я не хочу превращать разговор в громкие разборки. Ты почти всё лето играл в футбол, занимался в спортзале и делал все, что хотела твоя мама. Ты даже не поехал со мной на концерт». «Я сказал, что сожалею об этом», — напоминает он. В его глазах печаль. «Я тебя простила, от всего сердца простила. Но сейчас ты здесь», — я указываю на кампус, «и здесь твое место». «Не моя Я считаю, что нам нужно расстаться. Нам нужно развиваться и расти. А вместе мы этого делать не можем». «Ух ты!» Он тяжело выдыхает и потирает обтянутые джинсами бедра. «Ты правда хочешь расстаться?» «Я киваю. Ты потрясающий калеб, но мне это необходимо. Необходимо узнать, какая я сама по себе». Он качает головой и смотрит в унылое небо. «Так дело не в тебе, а во мне, так?» «Я не хочу тебя ранить». Тогда зачем ты это делаешь? Мое лицо искажается от боли. Слезы жгут глаза. У тебя кто-то есть, да? У тебя чувства к другому парню? Нет. Слишком поспешно выпаливаю я. То есть, да. Неохотно признаю я. Он не весело смеется. Кто он? Неважно. Пепел боли в его глазах. Ладно, можешь не говорить. Он встает. Надеюсь, ты с ним счастлива, Салям. «Сейчас это прозвучит как сарказм, и, возможно, так оно и есть. Но я просто хочу, чтобы ты была счастлива». Он уходит, низко опустив голову. Я жду пять минут и, немного придя в себя, стою и возвращаюсь на вокзал. Приехав домой, я забираюсь в постель и плачу.